Конечно, было бы лучше, если бы вместо голых предположений мы оперировали научными данными о том, как меняются эти кошки в процессе естественного отбора. Мы с вами увидим, что до сих пор число исследований, посвященных влиянию естественного отбора на таких кошек, было весьма скромным, но в скором будущем ситуация должна измениться. В этом смысле кошки сейчас оказались на перепутье. Одна их часть осваивает новую эволюционную теорию, приносит необычное на вид потомство и вполне может считаться полностью одомашненной. Между тем, для многих кошек жизнь почти ничем не отличается от того, как жили их предки. На лоне природы, под действием стихий, Бок о бок с другими биологическими видами и в контакте с экосистемой. Поскольку никто не вмешивается в их личную жизнь, они сами определяют свое эволюционное будущее, и нет ничего удивительного, что они придерживаются стратегии диких кошек, проверенной временем. Промежуточная третья группа представляет собой компромиссный вариант – Это бездомные кошки, которые адаптировались к привратностям уличной жизни, но при этом привыкли получать от нас пищу. Эта книга рассказывает о том, как кошки дошли до этой эволюционной развилки. Мы рассмотрим, как под влиянием естественного и искусственного отбора в течение нескольких миллионов лет формировался и до сих пор формируется вид, «Фелис Катус», как кошки, в свою очередь, взаимодействуют с окружающим миром и что ждет их в будущем. Все это замечательно, но почему я, эволюционный биолог, изучающий адаптивные механизмы у ящериц, вдруг взялся за написание такой книги? Признаюсь, я с раннего детства любил кошек, с тех самых пор, как пятилетним мальчуганом отправился вместе с мамой в приют при обществе защиты животных в Миссури, чтобы взять оттуда сиамскую кошку в подарок отцу на день рождения. Я хорошо помню, как пытался загородить Тамми своими худенькими детскими ногами, когда папа, вернувшись с работы, вошел в кухню, но она мяукнула, выдав себя. С тех самых пор я без ума от кошек. Несмотря на то, что я решил стать эволюционным биологом, мне и в голову не приходило взяться за изучение кошек. Ведь они славятся скрытностью, а это отпугнет любого, кто хочет посвятить себя полевым исследованиям и наблюдением за жизнью животных. С ящерицами в этом плане гораздо проще. Их много, их легче найти – С ними проще работать и на природе, и в лаборатории. Я выбрал ящериц и не пожалел. В самом начале карьеры я не проявлял большого научного интереса к кошкам, зато никогда не упускал возможности их погладить. У меня было такое впечатление, что кошки редко становятся объектом исследований, да и то в основном довольно скучных. Оказывается, я ошибался. Несколько лет назад я узнал, что для изучения домашних кошек исследователи применяют те же методы, которыми мы с коллегами пользуемся при работе со львами, слонами, ящерицами и другими дикими животными. Все от камер слежения и спутниковых навигаторов до секвенирования генома. Я был удивлен и восхищен, кто бы мог подумать, что такое количество ученых занимается кошками. И уж тем более, что они так много узнали. Скажу скромно, мне в голову пришла отличная мысль. Проведу-ка я у студентов первого курса университета цикл занятий, посвященных науке о кошках. Я хотел увлечь их этой темой, и пока они думают, что изучают кошачьих, Незаметно передать им передовые знания об экологии, генетике и эволюции. Все сложилось как нельзя лучше. Ко мне на занятия записалось 12 замечательных гарвардских первокурсников. Мы пригласили к себе в гости египтолога с лекцией о древних кошках. Посетили выставку кошек на мысе Котт. Познакомились с портретами кошек в Гарвардском художественном музее и на заре сходили покормить бородячих кошек рядом с заброшенными домами на юге Бостона. Мы столько всего о них узнали, а вдобавок студенты получили представление о том, как современные биологи исследуют биоразнообразие. Но все это привело к неожиданным последствиям. Пока я посвящал студентов в науку при помощи кошек, я и сам не на шутку увлекся изучением этих животных. Особое впечатление на меня произвело разнообразие современных пород кошек. Занимаясь ящерицами, я исследовал главным образом то, как в течение тысяч и даже миллионов лет от одного единственного общего предка Произошло огромное количество новых биологических видов, каждый из которых анатомически приспособлен к существованию в определенной среде. В науке это явление называется адаптивной радиацией. Поэтому я очень удивился, узнав, что кошки пришли к такому многообразию не за миллионы лет, а всего за несколько десятилетий. В ноябре 1938 года... В National Geographic вышла статья про кошек с фотографиями представителей персидской и сиамской пород, которые мало чем отличались друг от друга. Сегодня о них такого не скажешь. Всего за 85 лет сиамская порода из обыкновенной кошки с несколько угловатой головой превратилось в стройное грациозное животное с удлиненным туловищем и мордочкой, похожей на наконечник копья. Будто бы кто-то взял ту самую сиамскую кошку с фотографии 1938 года и как следует потянул ее за нос. Персидские кошки, напротив, полностью лишились носа, став при этом плотнее и коренастее. Получается, всего за несколько десятилетий селекционеры перекроили внешность этих двух пород, сделав их полными противоположностями друг другу и при этом не похожими ни на одного из своих сородичей. Или возьмите, к примеру, коротколапых манчкинов. Если бы палеонтологи нашли ископаемые останки такой кошки, они вряд ли отнесли бы ее к виду фелискатус. Иначе говоря, кошки являются собой прекрасный пример необыкновенно быстрой эволюционной диверсификации, которая достойна отдельного научного исследования. И хотя я по-прежнему посвящаю все свое рабочее время ящерицам, я взялся изучать кошек, чтобы выяснить, как они эволюционировали и эволюционируют. а также, что благодаря им мы можем узнать об эволюционном процессе в целом. Исследователи кошек черной завистью завидуют тем, кто работает с собаками. И не случайно. Собаки давно уже стали любимчиками научных сотрудников лабораторий и газетных репортеров, которые о них пишут. Если верить The New York Times... Изучение собак находится в авангарде современной науки, в то время как знания о кошках застряли где-то на уровне средневековья. Эксперименты с собаками действительно позволили ученым значительно продвинуться вперед в таких областях, как генетика. Но несмотря на отсутствие повышенного внимания со стороны прессы, Изучение кошек приносит не менее щедрые результаты не только на тех направлениях, что и работа с собаками, но и в других сферах, которых собачьи исследования еще не коснулись. Теперь во многом настало золотое время для научного изучения наших любимых питомцев. Благодаря чудесам передовых технологий, новое поколение специалистов аэлурологов стремительно разоблачает кошачьи тайны. Примечание. В английском языке отчаянно не хватает отдельного слова для науки о кошках. В интернете встречается слово филинология, но если уж создавать новый термин, то лучше сделать это по правилам. Фелинология – это смесь греческого и латинского. Айлурофилия и айлурофобия – зарегистрированные словарем понятия, которые соответственно означают «любовь к кошкам» и «страх перед ними». Эти слова образованы от древнегреческого «айлоурос» — «кошка», или буквально «машущий хвостом». А значит, науку о кошках следует называть айлурологией. Конец примечания. Результаты такой работы легли в основу этой книги. Чтобы понять современных кошек, нужно разобраться, где их родина, кто их предок, как они изменились и почему. Исследования в области археологии и генетики, наблюдение за поведением животных, спектральный анализ звуков и целый ряд других методов научной работы расскажут нам об эволюции кошек за последние 10 тысяч лет. Мы также узнаем о высокотехнологичных приборах, с помощью которых ученые наблюдают, как кошки взаимодействуют с окружающим их миром, и что они делают, когда выходят за порог дома и скрываются в неизвестном направлении. Говоря обо всем этом, нельзя забывать и о здоровье природной среды. Поэтому мы рассмотрим, какое влияние Кошки оказывают на своих соседей по экосистеме и что с этим делать. И, наконец, мы вернемся к вопросу о будущем кошек, о том, куда движется кошачья братья и какие перспективы ее ждут. Кроме того, из этой книги вы узнаете много нового о жизни кошек. Конечно, при таком обилии книг, журналов и веб-сайтов, рассказывающих обо всем, что связано с кошками, у нас нет недостатка в информации. И все же меня, как ученого, огорчает, что порой бывает довольно сложно отделить мифы от реальности. Возьмите, к примеру, название пород кошек. Неужели египетские мау прямые потомки кошек, живших у фараонов. И в самом ли деле персидские, абиссинские, сиамские и балинезийские кошки названы так по месту происхождения породы. Примечание. Осторожно, спойлер. Варианты ответов: вряд ли, возможно, сложно сказать да и нет. Конец примечания. Я не устаю удивляться тому, как ловко знатоки кошек объясняют все их чудачества с позиции эволюции. Неужели Мурзик приносит мертвых мышей к вам на подушку, чтобы развить у вас охотничьи навыки? Действительно ли при виде птиц за окном у кошек срабатывает рефлекс, и они начинают клацать зубами, как если бы рвали добычу на части? И отчего это барсик мнет вам живот лапками? Его поведение в равной степени умиляет и раздражает вас, но зачем он это делает? Проще простого навыдумывать целую кучу основанных на домыслах теорий об эволюционном происхождении многочисленных особенностей разных видов животных. Гораздо сложнее подтвердить правдоподобность таких догадок научными методами. Поэтому необходимо помнить, что наряду с имеющимися у нас знаниями об эволюционном пути кошек, есть вещи, которые еще только предстоит открыть, и вопросы, на которые, вероятно, наука никогда не найдет ответа. Но в саге об эволюции кошек, конечно же, нашлось место и людям – Позже мы увидим, что в течение многих тысяч лет наша роль в этом процессе была весьма опосредованной. Кошки стояли у руля и эволюционировали так, как того требовала от них жизнь рядом с человеком. Однако за последние полтора столетия кошки, по крайней мере некоторые из них, утратили это преимущество. и мы в значительной степени изменили траекторию их эволюции. Пришло время выяснить, от чего и почему любителям кошек так хочется выводить новые породы и как это происходит с научной точки зрения. Некоторые аспекты разведения и торговли породистыми кошками вызывают немало критики, Мы рассмотрим суть этих нареканий, часть из которых появилась вполне заслуженно. Вместе с тем мы постараемся понять, приведет ли селективное разведение к появлению кошек еще лучше приспособленных к жизни в домашних условиях в современном мире. Кошки будут в центре нашего внимания на протяжении всей книги. Мы побываем там, где они живут. и там, где их изучают. Заглянем в спальни на окраинах городов и в научные лаборатории. Перенесемся на тропические острова и в австралийскую пустыню. И повсюду мы встретим людей, увлеченных кошками. Ученых и заводчиков, которые по той или иной причине посвятили свою жизнь этим животным. Кошки очень много значат для человека, поэтому не так-то просто определиться, как о них писать. Если мы назовем кошку питомцем, это вряд ли вызовет у кого-то возражение. Но каким словом обозначить роль человека по отношению к этому животному? Не зря же говорят «у собак хозяева, а у кошек прислуга». Ну а если серьезно, Большинство из нас считает пушистых домочадцев друзьями или членами семьи, но никак не личной собственностью. Многие уже давно отказались от словосочетания «хозяин кошки». Теперь владельцы животных все чаще называют себя их мамами и папами. И хотя я понимаю причину, по которой эта альтернатива так нравится некоторым из нас, примечание – Но многие другие терпеть не могут такие наименования. Ожесточенные дебаты на эту тему легко найти в интернете. Конец примечания. Я откажусь от ее использования, чтобы еще раз подчеркнуть. Кошки — это не миниатюрные копии львов или людей. Кошки — это кошки. Друзья, компаньоны... Эти и другие слова тоже звучат применительно к кошкам. По-моему, каждая из них вполне уместно, но ни одно не подходит идеально. Я буду по очереди использовать то одно, то другое обозначение. Для меня гораздо важнее сделать акцент на том, что кошка – это не вещь. Это живое и разумное существо, и мы должны относиться к ней соответственно. Именно поэтому я постараюсь несколько конкретизировать собирательный образ и для большей убедительности сделаю героями четных глав кошек, а нечетных котов, нарушая этот принцип только в том случае, если речь пойдет об определенном коте и кошке. Следующий вопрос касается общего наименования вида. В науке его принято обозначать латинским «фелискатус». Но чем заменить этот термин в повседневном обиходе? Я с детства привык называть их «домашними кошками», но выяснилось, что некоторые из нас категорически не согласны с таким названием. Как-то раз я написал для сайта National Geographic статью, использовав в заголовке словосочетание «домашние кошки». после чего получил напыщенное письмо, где объяснялось, что к домашним относятся только те из них, кто совсем не выходит на улицу. Автор письма, как и его педантичные единомышленники, может оставаться при своем мнении. Но вообще-то домашним можно назвать любого представителя вида фелискатус, независимо от места его проживания. В то же время можно заменить слово «домашнее» на одомашненные, но оно, на мой взгляд, звучит невыразительно и вводит нас в заблуждение. Большинство представителей этого вида имеет мало общего с одомашненными животными. Мы можем и часто будем называть их просто «кошками», Но этот термин относится ко всем представителям семейства кошачьих, включая львов и рысей. Почему собаки получили отдельное от остальных представителей своего рода название, а кошки нет? Вопрос интересный, но я оставлю его без ответа. Что в итоге? Я буду поочередно использовать все три варианта. Слово «кошки» подойдет в тех случаях, когда понятно, о ком идет речь. А когда потребуется избежать путаницы с другими кошачьими, я буду выбирать между домашними или одомашненными кошками. Наконец, существует целая масса терминов для обозначения кошек, живущих в разных условиях. И хотя богатство категории объясняется множеством тонких отличий, Я ограничусь делением всех кошек на домашних и бездомных, признавая, что между ними есть некая серая зона. В случае с большой группой бездомных кошек, которых подкармливают люди, можно говорить о колонии. Но если такая кошка живет сама по себе, без всякого участия человека, то она считается одичавшей. И опять же важно помнить, что граница между двумя этими категориями порой размыта. Главное отличие бродячих кошек от их одичавших сородичей заключается в том, что первые адаптировались к людям благодаря предыдущему опыту взаимодействия, а вторые относятся к человеку с опаской. Если бродячие кошки оказываются слишком долго предоставлены сами себе – Они теряют навыки общения с людьми и дичают. Но оставим терминологию. Книги о кошках чаще всего начинаются рассказом о древнем Египте, где их африканские степные предки поселились рядом с людьми и были одомашнены, сначала выполняя роль защитников от грызунов, потом питомцев и, наконец, божеств, Это увлекательная история, и мы еще до нее доберемся. Но мне хотелось бы начать рассказ иначе и поговорить о современной кошке. Как я уже сказал, большинство кошек почти не отличаются от своих предков, но это вовсе не означает, что они совсем не эволюционировали. Для начала мы рассмотрим, как изменились беспородные Те самые наполовину одомашненные кошки. Для большинства видов первый шаг к одомашниванию заключается в изменении повадок и темперамента. Поэтому мы прежде всего выясним, какие изменения претерпело поведение фелискатус в процессе эволюции.